Глава семнадцатая Но Мариамма не была убита. Час еще не настал. Зная алчность Клеопатры и Антония, безумно тративших доходы Египта и азиатских провинций Рима, Ирод явился в Александрию с такими грузами драгоценных подарков и золота, что вполне насытил алчность своих судей, и обвинение Ирода в убийстве Ареставула осталось недоказанным. Однако Клеопатрии этого было мало. Как царица царей, она желала завладеть и Аравией, и Иудеей. «Ты не все отдал мне, что обещал», — говорила она Антонию после приема Ирода.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 Прости меня, дитя мое! припал он к ногам Мрям. Я оскорбил тебя, прости меня, не отталкивай от себя. Мрямма молчала, тихо отстраняя его от себя. Мрям сжался. Без тебя не жизнь мне ад, ломал он руки. И моя жизнь, ад, тихо проговорила Мрямма. Умереть бы. Ирод, забывая все, мгновенно обнажил меч.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 мощный дух которого, казалось, еще более закаливали бедствие. Поспешив с войском в Иерусалим, он созвал народное собрание. — Иудеи, — обратился он к собранию, — страх, охвативший вас, неоснователен. Если кары небес повергли вас в уныние, то это естественно.